Глава одиннадцатая. История моей поездки в Японию. 31 марта 2020 года. Ни один добрый поступок не остается безнаказанным, но иногда, редко, случается и по-другому. Дважды в моей жизни добро отозвалось благодарностью. Дело было так. У нас в Союзе писателей состоял отвратительный человек. широко известный своими злобными, мстительными чувствами, которые он всегда спешил реализовать. За то, что я не назвала имя человека, который давал мне подписать письмо в защиту Синявского и Даниэля, он преследовал меня многие годы. Но надо сказать, что в защиту этих двух осужденных на 8 лет тюрьмы за мнение, высказанное ими, было написано несколько коллективных писем, в том числе наше, где была найдена формулировка «Почему мы протестуем и против преследования подписантов?». Мое убеждение я формулировала коротко. Нельзя судить уголовным наказанием за словесное высказывание. Наказание может быть только административным или финансовым, штраф, лишение чего-то и тому подобное. То есть за высказывание своего инакомыслия нельзя заключать в тюрьму. Наше письмо в защиту было осуждено инстанциями и вызвало самые жестокие гонения. Мой поступок оказался решающим, он буквально сложил справедливо мою судьбу. Дело в том, что мне не давали характеристику на выезд во Францию, США и Японию, мотивируя тем, что я антисоветчица, которой нельзя выступать за границей и должна быть навеки лишена права высказывать что-либо. Однако настойчивые просьбы Колумбийского университета в Америке японских и французских деятелей не оставляли в покое нашу писательскую организацию, настаивая новыми запросами на моем присутствии на мероприятиях Парижа, Токио и Нью-Йорка. Скандал выходил уже за пределы этой нашей писательской организации, так как мотивировки, по которым отказывали в моем приезде, не устраивали заграничных коллег, но характеристика, которая была необходима в то время для любого советского гражданина, каждый раз содержала фразу «Так, как была замечена в антисоветских акциях». Такой была эта характеристика, которой директивно приказали сопровождать все попытки иностранцев вызвать и пригласить меня участвовать в событиях за рубежом. Как я впоследствии узнала, согласие на мой выезд не могло мне быть выдано без снятия этой фразы. И однажды, много лет спустя, девушка по имени Наталья, которая владела подписанными характеристиками, изрядно выпив, призналась мне, что у нее был строжайший приказ, вплоть до увольнения, не выдавать мне никакой характеристики, чтобы путь за рубеж мне был перекрыт навсегда. Но случилось так, что один из секретарей Союза писателей не послушался приказа Кузнецова, который был тогда во главе Московской организации Союза писателей СССР, и велел все немедленно подписать, так как получил новые недоумевающие письма из Франции и Японии, почему я не приезжаю на их заседание. Тогда Кузнецов... отправил за в канцелярии Союза писателей Наталью в незапланированный отпуск и сослался на то, что эта служащая уехала отдыхать его не предупредив, и поэтому вопрос с моей характеристикой был закрыт. Много месяцев спустя, когда казалось, уже все сроки прошли, приглашающие добились разрешения на мой выезд, снова отправив кучу писем. с настойчивыми вопросами, почему я никак к ним не приеду. И я успевала приехать хотя бы на последний день заседания и обсуждения в Японию, но уже минуя Нагасаки и Хиросиму, только в Токио. Мы помчались с Андреем в аэропорт за билетом. Оставался один день, и нам хорошо повезло, что билетов в Токио на этот последний день уже не оказалось. Это было полностью непредвиденным препятствием, когда все было разрешено, но вылететь было все равно нельзя. Это обстоятельство повергло меня в безысходное состояние. Наверное, я шла от билетного окошка держась за руку Андрея с отчаянием на лице, и вдруг нам навстречу метнулась какая-то женщина в форме с вопросом «Боже, Зоя, что же у вас случилось?» Я отмахнулась. Но она с настойчивостью схватила Андрея за рукав, и он ей рассказал, что, пройдя через все препятствия, я все равно не могу вылететь в Токио, потому что закончились билеты на единственный возможный рейс. Я постоянно дергалась, чтобы вырваться и убежать от ее расспросов. Но эта женщина попросила нас «Одну минуточку. Идите за мной». Мы покорно поплелись за ней. И я услышала, как она сказала по телефону. «Надюша, у тебя там один гражданин из Франкфурта хотел вылететь на день раньше, чтобы лишний денек погулять по городу. А у меня тут женщина, которая еле успевает на последний день конференции в Токио. Сними его с рейса, а этот билет перепиши на Богуславскую Зою Борисовну». Так чудом я все-таки вылетела. Граница была открыта для меня. и я попала на последний день конференции в Токио. Когда мы со счастливым билетом в руках возвращались, Андрей подошел к этой служащей и спросил, почему она приняла такое участие в нашей ситуации, поменяв билет совершенно незнакомому человеку. Та рассказала историю. Еду в два часа ночи за рулем в Дом творчества, в Переделкино. встречу мне бежит женщина с рыданиями. «У моего ребёнка сорок температура, умоляю, отвезите в больницу». И я, проклиная всё на свете из-за своей глубокой усталости, конечно, повезла больного ребёнка, несмотря на то, что сама была на последнем издыхании. Той женщиной оказалась служащая аэропорта. Она нам напомнила события той жуткой ночи и сказала, «Зоя, не раздумывая, отвезла моего ребёнка в больницу, и тем самым спасла ему жизнь. Так я поверила, что любые добрые поступки аукаются через много лет. Вот причина того, что она кинулась нам помогать, сняла немца с рейса, поставила вместо него меня, сделала все, чтобы я успела улететь в Японию. Так благодарность настигла меня через много лет. И я попала в Токио, перерезав эту ленточку преследования меня, потому что по правилам того времени, если человек пересекал границу один раз, то все предыдущие грехи ему прощали. Немец пересел на другой рейс, поскольку прекрасно успевал на свою конференцию и не пострадал. А я попала на последний день нашей делегации в Токио, минуя все препятствия. Сентябрь 2000 года. Пока я лежу в больнице, три катастрофы ворвались в нашу жизнь и заставили весь мир, давно утративший интерес к той стране, которая расположена на территории СССР, обратить свой взор в эту сторону. Катастрофа с атомоходом «Курск», пожар на Останкинской башне, а до этого взрыв в переходе на Пушкинской площади. Здесь, в госпитале «Сосиль» в Лазани. Ко мне доходят сигналы, связанные со всеми тремя катастрофами. Начну с последней. Из разговора со своей приятельницей выяснила. В переходе погибла очень близкая дому Майи Плесецкой и Родиона Щедрина, женщина Шурочка. Сейчас не упомню ее фамилии. Рассказали следующее. Она шла с какой-то другой женщиной, тоже знакомой Щедрина, по Пушкинской площади. И, дойдя до перехода, Шурочка сказала, что она боится машин. Это очень опасное место, и перебегать дорогу ей не хочется. Она пойдет по переходу. Но поскольку с ней были очень тяжелые две сумки, то она их отдала этой женщине, с которой шла. Та пошла поверху. Шурочка пошла по переходу. И через несколько минут ее не стало, как и перехода. Нам вспоминается Шурочка, неизменная посетительница всех балетов Майи. Отчаянная ее не просто поклонница, а одна из тех, кто свою жизнь посвятил служению таланту великой балерины. Шурочка была вездесуща, и можно было быть спокойной, что будут куплены цветы, что будет припасено все в доме, что какие-то мелкие бытовые и крупные бытовые закупки будут сделаны через Шурочку. Это был в одном лице секретарь, мажордом и просто близкая болельщица их дома, в чем-то незаменимый человек. Как быть теперь? И кто заменит Шурочку, не знаю, но было дико печально услышать эту новость. Вот этот роковой переход, по поводу чего Андреем было написано «Пронзительное восьмистишее», опубликованное в «Московском комсомольце». Второе, конечно, гораздо более глобальное. Это вся история с Курском. Сегодня в моей палате по совпадению работает НТВ. Я вижу итоги с Евгением Киселевым, признанным Минюстом иностранным агентом на территории РФ. Очевидно, ответы на вопросы будут тем расползающимся и уже утратившим для всех в нашей стране и в других странах эпизодом, который потонет в море сенсаций. и останется только в памяти тех, кто уже никогда не сможет жить по-старому, кто не вернет своих родных, кто оказался в эпицентре произошедшего и останется как в сказке, как в маячные огни. Каким образом погибла лодка? Что на ней случилось? Было ли возможно в первые несколько дней, когда отказались принять помощь норвежцев и англичан, спасти хоть кого-то? Или все погибли в первую же минуту взрыва? Более подробно. Был ли воздух хоть в одном из отсеков? Оставался ли воздух? Или всю подлодку затопило водой? Второе. Третье. Почему так много вранья в освещении этой катастрофы? Почему с безудержной наглостью сменялись одни заявления другими, в том числе и такие пронзающие, была ли связь с экипажем, хоть минутная, в виде перестуков, были ли в этом перестуке слова «сос», «вода» и так далее, и так далее. Во всяком случае, от первых заявлений, что делается все возможное, когда ничего не делалось, до последних заявлений, что ничего нельзя было сделать, поскольку все было затоплено в первые минуты и никто не мог спастись, амплитуда, решающая все в нашем сознании в связи с этой катастрофой. Вообще надо сказать, что вранье в процентном соотношении увеличивается до масштабов действительно глобальных. Сейчас абсолютно ничего не стоит, глядя в глаза миллионам людей, сказать то, что ты заведомо знаешь, не является правдой и сказать как то цинично, с улыбочкой, абсолютно не задумываясь, как и что ты говоришь. И конечно, останется в памяти информационный сбой и засекреченность. повлекшее за собой такое тотальное вранье. И четвертое. Кто все-таки понесет ответственность за произошедшее? И что же будет в связи с этим? Вынесем ли мы какие-то уроки? Третья катастрофа. Останкинская башня. Пожар на Останкинской башне, как и другие две катастрофы, проявил совершенно иные явления, чем ожидалось как результат пожара. Первый раз страна встала перед фактом, что огромная часть населения может оказаться без телевидения. Что это такое? Что значит оказаться без телевидения? Страна, лишенная информации с одной стороны, потеряла очень большую часть досуга, перестав смотреть любимые фильмы и новостные программы. Но с другой стороны, эти высвободившиеся часы были потрачены другим образом, И, как выяснилось, иногда не самым плохим. Люди, просиживавшие у телевизоров, попытались выйти на улицу, извлечь из своей внутренней жизни что-то, что может их заинтересовать в противовес телевизору. Психологи, наблюдая детей, оторванных от телевизора, утверждают, что им это идет на пользу. Дети стали рисовать картинки на песке, на земле, они занялись играми. То есть очень много, что телевидение разрушает в детстве, в воображении ребенка. Появилось и третье, политическое толкование всего этого. Тем, что восстанавливается телевизионная башня, было утверждено, что с ее помощью гораздо легче контролировать свободное телевидение. Отсутствие башни породило бы большое число кабельного телевидения, которое вещает совершенно независимо от желания того, или другого начальственного лица. Очень будет трудно тогда исключать те факты нашей жизни, которые власти не хотят, чтобы попали на телевидение в поле зрения общества, и так далее, и так далее. Однако сейчас для меня самым интересным оказалось следующее. Вот такой маленький пример. Я нахожусь сейчас в другой стране, очень благополучной, с дивным климатом, когда теплее на 5-6 градусов, чем в России, когда умеренность, мягкость этой погоды кладет какой-то отсвет не только на растения, но и на дизайн улиц, на окраску цветов, на все, что попадает в поле зрения. В этой маленькой благополучной стране, в палате, в больнице у меня было НТВ. И поэтому несколько раз в день я знала не только то, что случается, но и версии, Анализы этих версий, героев дня, что произошло в области культуры. Это давало пищу к размышлениям по очень многим поводам, которые как бы шлейфом шли за этой информацией. То есть трансформация этих новостей, которые поступали ко мне из телевидения, шла гораздо дальше и глубже в мою жизнь. Весь новый сюжет с Березовским тоже попал на это время моего пребывания в больнице. Сегодня 7 сентября. Будет его пресс-конференция. А вчера вечером передавали по «Совершенно секретно» историю взрыва, когда его пытались подорвать в клубе «Логоваза». Погиб его водитель, которого он очень любил. На его глазах ему оторвало голову. Охранник стал инвалидом. Два дня с двумя событиями связанными и с триумфом, с тем, чем я занимаюсь, поскольку главным нашим попечителем, как известно, меценатом, партнером по разработке концепции данного года, является Борис Березовский. И тут выясняется, что я переезжаю в отель из больницы, и здесь нет НТВ. И вдруг я оказываюсь в положении людей, которые никогда не нажимают телевизионную кнопку. То есть я не участвую в том, что происходит там. Хотя, конечно, участвую, потому что мне звонят сюда и по мобильному телефону, и в отель. Это узнавание делает меня соучастником того времени, в которое я живу, и событий, которые происходят именно в моей стране. Я хочу сказать, что абсолютно материализуешь понимание, что если ты не знаешь об этом событии, то оно не случилось. Подобное выключение из чего-либо дает совершенно другую психологию жизни. Мы очень часто делаем громадную ошибку, полагая, что то, что знаем мы, знают все. Это «знают все» очень свойственно нашим гражданам. Предположим, какой-то мелкий факт. Такая-то актриса развелась с мужем. Ты говоришь, ну и что? Кто об этом знает? «Да что ты! Знают все!» Вот понятие «знают все» появилось только с введением телевидения в нашу сознательную жизнь, радио и газет. Но это такой вместе с тем странный угол восприятия жизни, который помогает человеку ориентироваться, если он владеет информацией. Мы знаем, что на сегодняшний день информация — это самый дорогостоящий продукт из всех покупаемых продуктов. Но эту информацию можно сознательно исключить из своей жизни. У нас в стране сейчас отвращение к политическому телевидению, к новостям, которые приносят только учащающиеся катастрофы, непорядок, очень многое связанное с обнищанием, обвалом во многих сферах общества, должно измениться очень многое и в нашем восприятии жизни. И четкое осознание того, что знают не все. Все это вместе заставляет выключать телевизор и ограничиваться утешительными программами, связанными с искусством, сериалами, с людьми культуры. 6 июня 2015 года. Сегодня суббота. 6 июня 2015 года. Через неделю улетаю. Читаю книгу Андрея Вознесенский Игоря Вирабова. Много ошибок, конечно. И вот есть о нестыковке позиции Андрея, его политических убеждений, которые почти не менялись всю жизнь. И на это у меня есть отторжение. Ведь я знаю его реакцию внутреннюю, каждодневную, на все, что происходило в мире, его тяжелые переживания. Вот мы последний раз с Андреем в Америке. Действие происходит через год после неслыханного варварства, и, может быть, самого заметного в историческом плане теракта, когда погибло колоссальное количество человек и были разорваны на части башни и самолеты, бросившие бомбы на нью-йоркские высотки. Погибли все офисы и люди, работавшие там. Есть очень подробные свидетельства, как летели эти самолеты, как люди бежали вниз, пытаясь спасаться. Опубликованы успевшие сохраниться телефонные звонки, когда люди понимали, что в следующую минуту и они будут взорваны. Все эти крики, прощание с семьями, прощание с жизнью. 11 сентября 2001 года вписалось в историю человечества. Не Америки, а всего мира. Акт истребления, равный печам, в которых фашисты сжигали невинных граждан другой национальности, Акт истребления одним взмахом, как символ антиглобализации, насилие, акты террора сегодня движут историю в какой-то степени не меньше, чем достижения науки и искусства. Так вот, возвращаясь к башням, когда мы в последний раз были вместе в Америке, Андрей уже был болен, но еще передвигался, и ощущалась болезнь лишь в каком-то небольшом ограничении его движений, в усталости. которая наступала раньше, чем бывало, и некотором приеме лекарств. После двух дней обязательных встреч Андрей сказал, «Поехали на место башен. Мы с ним пробыли, наверное, около часа. Обошли все маленькие монументы, памятники в память погибших во время теракта. Мы видели временные надписи о том, что здесь случилось. К этому времени еще не знали, оставить это как мемориал случившегося для истории, человечества и для близких, либо строить на этом месте новые башни. Вот сейчас уже мы результат знаем, знаем, что там выстроено, но мне хочется рассказать о том пожаре, который был у нас в головах, когда шла информация в Москве, и все телеэкраны показывали летящие самолеты и медленно сползавшие в огне здания крики людей, крупные съемки внутри башни. Эта трагедия запечатлена в сотнях документов кино и теле, в десятках свидетельств погибающих людей и самой катастрофы. Когда мы приехали в Америку, то Андрей хотел подтвердить свои впечатления от виденного по телевидению, хотел постоять у этих обрубков и осколков, помянуть этот символ капитализма, благополучия и процветания Америки. Ему это было важно. Он Америку любил, был связан с нею, об этом говорят его стихи. Почему два великих народа? Это полностью подтверждает тогдашнее его состояние. Он беды, гибель, разрыв связей, препятствия этим связям воспринимал как личную трагедию. В книге Вирабова так много достоверного, трогательно найденного, Даже есть какие-то, особенно до моего соединения с Андреем, факты и эпизоды, о которых я не знала. Но есть и желание закрыть глаза на то, что он другой, не тот, кого ты любишь. Как у меня сразу же хватило мужества сказать о моей тотальной обязательности и о его тотальной необязательности. Не только сказать это, но и оправдать. Дать понять тем, кто его не знал, что составляющая дикой одержимости, сосредоточенности и всепоглощенности на главном на том источнике лавы, которая стремится вырваться, это и есть главное в какие то моменты жизни поэта такой сверходаренности. Так что остальное он может просто не видеть, не пропускать через себя, чтобы не впустить какие- то другие впечатления и чувства рядом с теми. которым он подчинен, когда ему пишется. Стихи не пишутся, случаются, как чувство или же закат. Душа, слепая соучастница, не написал, случилось так. Обычный перекос в желании наделить Андрея теми переживаниями, анализами и осмыслениями, которыми полон автор книги, но которые абсолютно не соединяются с кругом мыслей, переживаний Андрея. Это не всюду. Но когда вот понимаемый по-своему патриотизм автора книги соединяется с истинной Андрюшиной приверженностью стране и, главное, языку, воспроизведение которого, обогащение которого он не мыслил вне русскоговорящих людей всех слоев, едет ли он в электричке, или присутствует на приеме в посольстве, либо разговаривает с каким-то чиновником высокой власти. Знаменитое его, когда его спросил какой-то интервьюер, что бы вы сделали, если бы вас, как Солженицына, выдворяли из страны? Андрей, как известно, ответил, ответил всегда не без, не то чтобы позерства, а у него всегда высказывание было связано и ассоциацией с тем, какое это может произвести впечатление, если речь не шла о сочинительстве, а именно об интервью. Что он понимал, что это пиар, что это будет растиражировано, в отличие от стихотворения, с которым он живет дома. Потом это попадает интимно, не сразу к читателю, по дороге пройдя знакомство с редактором, журналом и так далее. Первая реакция у него была эпатажная. Что бы вы сделали? Застрелился на границе. Ответ. не возможностям и действительности. Но ему надо было дать понять окружающим, что для него выдворение из страны, разделение со своим читателем и кругом людей, которых он любит здесь, было равнозначно смерти. Дальнейшая жизнь для него была бы уже не важна. Я застрелился бы на границе. То есть граница — это тот водораздел его души, его творческого стимула, который наполнял его, который рожден был его матерью и отцом. Во всяком случае, он может быть больше всех других современных поэтов, написавшие о Париже и Америке и о многих других точках, в которых оказывался, на самом деле внутренне понимал, что его душа должна жить только в России, в ее языке и в тех, кого он здесь любит.